существ превращались в легковоспламеняющуюся, богатую на химические соединения субстанцию, чем-то напоминающую органическую слизь. Поразительно, что творцы Империума могли изобрести искусственную болезнь, которая истребляет и плавит все живое, обращая его в инертную субстанцию. С какими же врагами пришлось столкнуться нашим предкам, чтобы им понадобилось столь ужасающее оружие? Тибульд сгорел в тот же день. Пока все еще живое население постепенно разлагалось вместе с планетарной экосистемой, атмосфера в результате распада веществ перенасытилась воспламеняющимися газами. Второй бомбардировкой на этот раз из плазменных батарей военный корабль поджег загустевший отравленный воздух планеты. Мир могила из биологической слизи Тибульт был полностью выжжен взрывом атмосферы. Через несколько часов после прибытия надежда Карелла покинула поверженный мир, оставив после себя раскаленную скалу и пустые города. Пятое. Аванпост Адептус Механикус Приам Новус представлял собой обычную станцию слежения на границе Армагеддонского субсектора. Его главная задача состояла в учете имперского судоходства в северных пределах региона. В его последних лагах хранились записи касательно прохождения транспортного корабля «Юлицес» из Армагеддона в геликанский субсектор. Несмотря на это, станция глубокого космоса Приам-Новус играла в человеческой империи довольно скромную роль, ее защищала тактическая группа перехватчиков типа «Фурия». Эскадрилья «Сайрус-Омега» х 2 была хорошо обучена и имела опыт в отражении нападений пустотных пиратов. Когда эсминец Серых Рыцарей безупречное исполнение вырвался из варпа и обстрелял Приам Нову с торпедами, эскадрилья Сайрус Омега Ха-2 тут же поднялась в бой. Пилоты прожили чуть дольше, чем 3000 душ на борту самой станции, поскольку военный корабль не обращал на них ни малейшего внимания. Когда уничтожение закончилось, исполнение развернулось и прыгнуло назад в варп. Последним умершим членом эскадрильи Сайрус Омега Ха а две была командир крыла Фалана Дешиван. Она, как и остальные пилоты, задохнулась в кабине, когда несколько дней спустя подошли к концу запасы кислорода. В каком-то смысле это стало милосердием, ведь, продержись бойцы еще три дня, силовые батареи перехватчиков истощились бы, и они замерзли бы насмерть. Шестое. После перехода в ВАРП армейский транспорт полет Мерлина оказался в безопасности. Его капитан Арган Валой поблагодарил волков за своевременную помощь и облегченно вздохнул, когда варп-двигатель взревел, оживая. Со вспышкой хаотического света они отправились в путь подальше от безумия, которое охватило половину флота на орбите Армагеддона. Пять недель спустя их навигатор доложил о странных силуэтах в вихрях варп-пространства, неописуемые очертания, скользящие по течениям рядом с ними. Капитан Валой был осмотрительным человеком. Он соблюдал осторожность и считал, что всегда лучше перестраховаться. Поэтому капитан приказал полету Мерлина выйти из варпа и позволить навигатору отдохнуть, прежде чем направиться дальше. Когда на палубах инженариума начали процесс стабилизации энергии в варп-двигателях для обратного выхода в реальность, силуэт, увиденный навигатором Валоя, дал о себе знать. Защищенный надежными щитами и гексаграмной изоляцией от ужасов Варпа, корабль серых рыцарей вышел по нечистым течениям прямо к транспортнику и протаранил его. Через пробоину в корпусе в полет Мерлина хлынула ядовитая материя Варпа, воплощаясь в худшие кошмары команды. Те, кого не убили на месте порожденные их кошмарами демоны, были разорваны в клочья за пару следующих минут, когда сущности волны Варпа пронеслись по развороченным палубам. Полет Мерлина вернулся в реальное пространство спустя 33 ночи, в нескольких субсекторах от того места, где он вошел в Варп. Высланная инквизицией для зачистки группа не нашла среди обломков ни единого выжившего человека, а гололитические записи последних секунд жизни корабля были сокрыты высочайшим повелением Инквизиции, передавшей их на сохранение в монастырь Титана. Седьмое. Волки не могли поспеть везде. Возможно, они недооценили рвение Инквизиции, оставив за пределами своей защитной сети так много вероятных целей. Я не могу сказать точно, поскольку мне так и не дали возможности спросить. Но если они защищали свои интересы, то всегда превосходящими силами. По приказу лорда-инквизитора Киснароса Надежда Карела вырвалась из моря душ на границе парферской системы. Малхадиил и я были вместе с Надеждой, все еще командуя корабелой. После гибели Галео и Думинидона целые миры пришлось сжечь или придать мечу только для того, чтобы защитить тайну увиденного нами на Армагеддоне. Мы атаковали конвои и уничтожали пустотные станции за то, что они услышали обрывок Вокс-послания или опознали корабль, который не должен был покинуть Армагеддон. Никогда раньше мой долг не казался мне таким тяжким. Праведность, не подкрепленная моралью, горчит, и неважно, насколько серьезной была необходимость. Примарх. Слово, овеянное мифами. Ангрон. Лорд 12-го легиона. Остальному империуму не позволено было знать, что собственные сыновья императора восстали против него, как не позволено было знать и то, что в царстве теней существуют серые рыцари, сражающиеся против существ, которые не принадлежат нашей реальности. Мы прилагали все возможные усилия, чтобы мельчайшие грехи не достигали глаз и ушей имперских граждан, а величайшая ересь превратилась в апокрифы и легенды темного прошлого. Где им и следовало оставаться? Я проводил намного больше времени, чем следовало, в медицинском отсеке корабелы, разговаривая с криогробами покойных братьев. Их саркофаги заперли в хранилище, но я все равно снова и снова возвращался к ним. Иногда я извинялся. Иногда просил совета. По большей части я размышлял над теми уроками, которые постиг под их руководством, и задумывался, каким чудом достигнуть уровня столь славных воителей. Еще чаще я говорил с энцеладом. Когда с него срезали доспехи, он предстал истощенным, изломанным существом из разорванной плоти. Он дрейфовал в амниотическом баке, дыша через маску, его глаза затянули бельма. Даже если он проснется, то уже не сможет видеть. Армагеддон погубил его, но он просто этого еще не принял. Очнись, бесконечно отправлял я лишенному конечности телу, с которого сняли всю бионику. Он не отвечал. Возможно, это было хорошим признаком, признаком исцеления. Возможно, как раз наоборот. В любом случае, Надион не мог сказать точнее. Молходил нередко находил меня там и возвращал обратно на мостик. Также и Анника. Только Клавон и Васила оставались со мной. Первый бесстрастно наблюдал, вторая молилась, пока я сидел в раздумьях и временами расспрашивала о моих братьях. Странно, но я находил в этом утешение. Подобные беседы исцеляли душевные раны, и отсутствие братьев в моем разуме казалось не таким острым. «Спасибо», — сказал я ей однажды ночью. Она не стала притворяться, будто ничего не понимает. Она улыбнулась своей терпеливой улыбкой, слишком мудрое выражение для ее юных лет, и просто ответила, «Не за что». Гарван Мерик навестил меня лишь однажды, когда я корпел над последними отчетами по нашей так называемой «холодной войне с волками». Они почти не отличались друг от друга. Краткий перечень инцидентов, в которых инквизиция докладывала об уничтожении колонии, города или космической станции, уравновешивался случаями, когда прибывшие корабли серых рыцарей или инквизиции встречали корабли космических волков, блокировавшие цель. В докладах почти не говорилось о боевых действиях, а также не упоминалось о конфликтах. Волки никогда долго не ждали и не открывали огонь, когда по ним стреляли. Они хотели только спасти как можно больше душ и рассеять их по нашему пути следования. И это действовало. Неделя за неделей, система за системой, это работало даже слишком хорошо. За пять месяцев войны на уничтожение, рейдов и отступлений было несложно увидеть, что мы не сможем уследить за всеми. Люди рассеялись слишком широко. Некоторым душам, узнавшим о наших секретах, почти удалось спастись. Варп, подери, некоторые и в самом деле спаслись. Самым ярким примером этому стали барсаванские драгуны. Волки провели армейский транспорт с барсаванцами на борту после того, как направили несколько наших кораблей по ложному следу в глубокий космос и высадили выживших на разных имперских мирах в нескольких субсекторах. Разве мы могли надеяться отыскать пару тысяч солдат на планете с населением в 3 миллиарда человек? И на каких мирах следовало проводить расследование, не говоря уже об экстерминатусе? «Серые рыцари поняли уловку волков раньше инквизиторов, державших наши поводки. Не раз во время встреч через гололитические передачи мне приходилось наблюдать за тем, как лорд-инквизитор Киснарос криками отметал всякие возражения представителей нашего ордена. Он все еще был уверен, что мы можем сдержать распространение правды. Конечно, мы могли, по логике так оно и было, но цена такого сдерживания становилась совсем уж абсурдной». По правде говоря, едва ли что-то важное можно добавить к архивам. За каждую зачистку, которую мы проводили по приказу Инквизиции, волки не давали нам совершить еще одну. Они ни разу не позволили втянуть себя в бой или застать врасплох. Как-то капитан Кастер сказал мне, что большую часть жизни он провел в ожидании. Даже в качестве главного смотрящего на военном корабле серых рыцарей. Не так уж часто Карабелле приходилось сражаться в пустотных боях, в которых она с легкостью одолевала большинство врагов, либо же проворно уходила от них при необходимости. Месяцы, которые мы провели в погоне за волками и уничтожении всех сведений об Армагеддоне, служили лучшим примером той скуки, которой был охвачен Кастор. Если делать что-то постоянно, даже безнравственность становится рутиной. Человек привыкает. Он теряет интерес. «Сколько гражданских целей, уничтоженных с небес, я мог оплакивать так же, как на первых порах!» Я находился в кают компании Костяна, изучая последние доклады с инструктажа, когда ко мне зашел поговорить Гарван Мерик. Он был в своих потрепанных доспехах арбитра, но без самых тяжелых пластин на плечах и груди. За спину у него был небрежно переброшен дробовик, словно у охотника, идущего на любимое дело. Кибермастив шагал следом за ним, хотя, наверное, более точным определением его походки была бы трусца, поразительно напоминавшая движение настоящего пса. «Привет, Вера», — отправил я механическому зверю. Точно не знаю, из чего состояло существо, но что-то в его искусственном мозгу будто улавливало мое бессловесное приветствие. И все же он никогда не давал об этом знать. Зверь безучастно посмотрел на меня глазными линзами, после чего принялся дальше сканировать окружающее пространство, медленно водя головой из стороны в сторону. «Сэр», — поприветствовал меня Мерик, — «могу я поговорить с вами?» Это были буквально первые слова, которыми мы обменялись более чем за год знакомства. Взглянув на его поверхностные мысли, я понял, что он не знает, следует ли ему отдать мне честь. Старые привычки, оставшиеся со времен, когда он еще был офицером сил правопорядка, отмирали с огромным трудом. «Нет необходимости», — сказал я ему. «Нет необходимости, сэр. Нет необходимости отдавать честь». Он нахмурился, явно не обрадовавшись тому, что я залез к нему в голову. «Как скажете, сэр. Не лучшее начало». «Прости». Я не хотел причинять тебе неудобства. Просто инстинкт. Что тебе нужно, Гарвин? Вы ведь хорошо знаете Инквизитора и Ярлс Вопрос обеспокоил меня, ведь я понятия не имел, как следует ответить. Даже не знаю. Я знаком с ней лучше, чем со всеми другими людьми, с которыми мне приходилось встречаться. Я остановился. Это приемлемый ответ? Вполне. Мерика отличали немногословность, легкая небритость и нежелание встречаться взглядами. Наверное, именно поэтому его общество показалось мне парадоксально комфортным. «Я не претендую на то, чтобы понимать таких, как вы, сэр». «А я не претендую на то, чтобы понимать вас», — ответил я и выдавил из себя улыбку, чтобы показать, что это шутка. Он не засмеялся. «Пусть все будет как есть, сэр». «Вы ведь с Инквизитором друзья?» Я бросил на него долгий взгляд. «А ты, мастер, задавать вопросы, на которые мне сложно ответить». «Забудьте, сэр». Он повернулся, собравшись уйти. «Постой. Да, мы с ней друзья. По крайней мере, были». Он повернулся обратно. Она злится. Я бы даже сказал «разъярена». Я тревожусь за нее. Все мы. Полагаю, она поведала вам о наших текущих приказах? Да, сэр. Соединиться с армадой Киснароса у Хайкарана и выдвинуть Ярлу Гримнару условия. Я кивнул. И я также полагаю, что инквизитор Ярлсдоттир не верит в добрые намерения Киснароса относительно этой встречи. Думаю, вы уже знаете, что она не доверяет ему, сэр. Не заботясь о его удобстве, я снова влез в его разум. Он говорил правду, его опасения были связаны с Анникой, которая может потерять объективность, терпение и равновесие. Он волновался, что она может сделать какую-то глупость и погибнуть. Но не это было главной причиной, по которой он пришел ко мне. За этой маленькой правдой скрывалась большая. «Вероятно, она самая способная душа на этом корабле», — ответил я. Ты знаешь, это не хуже меня. Но она не бессмертна. И у нее резкий нрав, простите за мои слова, сэр. Как будто я и сам этого не знал. Я присмотрю за ней, Гарвин. Клянусь тебе. Что-то еще? Нет, сэр. Ну, да, сэр. Конечно, если у вас будет время. Просто хотел узнать, можете ли вы попросить у серебряной шестеренки помочь мне кое с чем. Его зовут Аксиум. А в чем проблема? Вера, мы не пришвартовывались уже пару месяцев, а мне нужны инструменты и запчасти, чтобы ухаживать за ней. Техножрец смог бы раздобыть их для меня. Мог бы. Но советую тебе не называть его в лицо серебряной шестеренкой. Простите, сэр. Ничего, я пригнулся, переведя внимание на кибермастифа. Пошли, Вера. Вера, вперед, сказал Мерик. Пес загудел и защелкал суставами, подойдя ближе ко мне. Я взглянул на царапины, покрывающие его зубастую челюсть и щитки на боках. Вера вроде хорошо ко мне относилась, хотя я едва ли разбирался в таких вопросах. Еще Малхадиил может помочь тебе. Поговори с ним. От лица Мерика отхлынула кровь. «Нет, сэр. Он...» Я видел, как он разумом разбирает технику. Я невольно улыбнулся. «Понятно. Тогда я скажу Аксиуму, что ты зайдешь к нему». «Спасибо, сэр», — он отдал честь, хотя это было не так уж и нужно. Вера еще раз обернулась ко мне и пробежалась вокруг ног хозяина. Через пару секунд корабль тряхнуло достаточно сильно, так что мы оба пошатнулись. «Нелегкая дорога», — сказал Мерик. «Мы не выходили из варпа», — ответил я. «В нас что-то попало». Завыли сирены, и одновременно с ними раздался голос Мала. «Иди на мостик», — отправил он мне. Киснарос начал войну. Восьмое. Когда я добрался до мостика, по нам уже велся огонь. Кастер поднялся с трона и, перекрикивая дребезжание корпуса, что-то приказывал Кормчему. Малхадиил стоял у орудийных пультов, наблюдая за работой офицеров. Акулюс показывал единственное судно, линейный корабль «Скромосакс», принимающий на себя удары, которые не должны были предназначаться ни одному имперскому военному кораблю. На его укрепленном хребте бушевало пламя, едва видимый щит прогибался и мерцал, то появляясь, то исчезая. Я перепрыгнул поручень и приземлился возле Малхадиила. «Трон, только взгляни на него», — сказал я. Он почти обездвижен. Кто первым открыл огонь? Лицо Малхадиила было выразительнее слов. «Даже не стану гадать, брат». Я обернулся к Кастору. Отчет о ситуации. Вы и сами все видите, сэр. Кастер поправил кожаную шинель и легким взмахом обтянутой перчаткой руки стряхнул невидимую пылинку с золотой пуговицы. Мы выпрыгнули из варпа для соединения с армадой Киснароса. Флот уже сражался. Мы получили какие-либо приказы? Только открыть огонь, когда окажемся в пределах досягаемости. Сколько еще кораблей в армаде? Малхадиил встал за тактический гололит и принялся управлять им с помощью сенсорных подушечек на кончиках пальцев. Он развернул звездное поле, поочередно выделив корабли. Я насчитал 15 вместе с корабелой. Я смотрел, как флагман Логана Гримнера вращается и горит в пустоте, защищенной только мерцающим то и дело отключающимся щитом. Картина того, как древний флагман Великой роты космических волков разваливается на части, врезалась мне в память. Я никогда не забуду этого момента. Никогда. Это должно было быть перемирие на нейтральной территории. Нам приказали прибыть сюда и ждать, пока Киснарос будет выдвигать условия перемирия, дабы положить конец месяцам разочарований и глупости. На этот раз волки отбивались. Но слишком слабо, слишком поздно. Скромосакс отвечал разрозненными залпами, огрызаясь на врагов, для которых был слишком слаб. Малхадиил отстраненно, но не совсем бесстрастно указал на сражающийся крейсер. Этот корабль старше нашего ордена, Гиперион. Уничтожая его, мы плюем в лицо истории своей расы. Киснерос зашел слишком далеко, я не понимал, что происходит. Почему волки прибыли только с одним кораблем? На самом деле с пятью, Малхадиил развернул звездную карту под другим углом. Тогда-то я и увидел обломки. Битва шла уже несколько часов. Кастор, соедини меня с Йоросом на огне рассвета. Ожидая связи, я наблюдал за тем, как окруженный со всех сторон Скромосакс вращается в пустоте, раненый зверь, обнаживший брюхо. Карабела, Гиперион на связи. «Что происходит, мой лорд?» «Серые рыцари ведут огонь по кораблю Ордена Первого Основания». «Это... это богохульство. Набирай атакующую скорость и вступай в бой с врагом. Обездвиж корабль Гиперион и приготовься телепортироваться на огонь рассвета по моему приказу. Мы возьмем волчьего лорда за глотку». «Сир, нам сказали, что это будут переговоры на нейтральной территории». Так и было, его голос прерывался от Вокс-искажения. Лорд-инквизитор Киснарос заподозрил волков в измене. Мы открыли огонь, прежде чем им представился такой шанс. И вы верите этому, мой лорд? Он имел наглость рассмеяться даже в столь мрачный час. Не на миг. Но это наш шанс, брат. Мы захватим в плен Гримнера, и его ордену придется покориться. Это вероломно, Йорос. Это умаляет честь, воплощением которой является наш орден. Кастор покачал головой. Сигнал пропал, сэр. Несколько секунд я стоял как громом пораженный, просто глядя на то, как гибнет Скромосакс. Следующий услышанный мной голос принадлежал лорду Инквизитору Киснаросу, который обращался ко всему флоту. Ярл Гримнар со Скромосакса. Твой корабль горит. и жить тебе осталось считанное мгновение. Властью, данной мне его императорским величеством, я уполномочен предоставить тебе последнюю возможность послужить золотому трону. Сложи оружие и поднимись на борт боевой баржи огонь рассвета, если хочешь обсудить условия сдачи. Если же ты желаешь умереть, слишком гордый, чтобы признать поражение, то всеми доступными средствами передай свои последние слова. «Мы почтим твой орден, прозвонив в колокол потерянных душ, когда вы исчезнете со страниц истории». Я не ждал ответа. Я честно думал, что они умрут в гордом молчании на борту раненого флагмана. Я даже уважал их за это. «Мы встретимся», — прозвучал гортанный ответ. «Мы встретимся и обсудим условия». «Хорошо, просто отлично». Даже по воксу слышалось, что Киснарос буквально лучится радостью. В его голосе не чувствовалось ехидства или мелочности, из-за чего он становился только еще неприятнее. Инквизитор казался довольным и сияющим, ведь он сумел открыть глупцу глаза на все преимущества своего плана. «Пусть сегодняшний день закончился во мраке, Ярл Гримнар, но солнце высияет над окончательным примирением». Корабль космических волков ответил внезапным рыком статики, за которым последовала тишина. «Мал», — сказал я. Нужно подготовиться. Анника? Гиперион? Я иду на мостик. Что происходит? Эншпиль. Мы идем на телепортационную платформу. Я старше тебя по званию, Гиперион. Я пойду туда же, хочешь ты того или нет. Ничто не удержит меня. Глава 22. Коленопреклоненный король. Первое. Мы выстроились ровными рядами под пристальным и привычным взором Лорда Йорса. Теперь, когда с Титана и всей галактики прибыли подкрепления, нас снова насчитывалось целое сотни. множество других кораблей с еще большим числом рыцарей на борту спешили присоединиться к нам. Собрание походило на темное подобие первой встречи с Великим Волком на борту правителя Черных Небес над Армагеддоном. Но сейчас нас усиливала целая рота инквизиторских штурмовиков в панцирной броне, в которой они напоминали прямоходящих хитиновых насекомых. Анника и другие инквизиторы решили не ждать в стороне, чтобы не позволить гроссмейстеру серых рыцарей уладить дело самостоятельно. Они располагались в центре зала во главе с лордом Киснаросом, который считался в их компании первым среди равных. Благодаря своему званию, ее рост стоял возле лорда-инквизитора, возвышаясь над его людьми. В резком освещении ангарной палубы казалось, будто его сидеющие волосы покрыты инеем. Логан Гримнар спускался по рампе боевого корабля, его доспехи были почерневшими и покрытыми вмятинами, за ним шли всего три волчьих гвардейца. Несмотря ни на что, я узнал одного из них. Бранд хриплая глотка, осматривал наши стройные ряды и кивнул, когда встретился со мной взглядом. Я кивнул в ответ, рискнув отправить ему телепатический импульс. «Мне горько видеть тебя здесь, брат». Он улыбнулся, сверкнув острыми резцами. Я потерял свой корабль пару месяцев назад, в этот миг я ощутил его веселье. «А теперь убирайся из моей головы, колдун. Смотри, как волки сдаются». Ярл Гримнард достал Секиру, уверенно шагая к Киснарусу и Гроссмейстеру. Каждый инквизитор напрягся, некоторые воины из их групп крепче сжали оружие. Пока нам не дали телепатический сигнал, мы не шевелились. «Достаточно», — сказал лорд Ярос. Он не сделал ни одного движения, чтобы обнажить свое оружие, выказывая, как всегда, достойное уважение спокойствия. спокойствие. По мнению Галео, самообладание — самая ценная добродетель нашего гроссмейстера. Ярл Гримнер подчинился и замер в десяти шагах от собравшейся инквизиторской свиты. Он позволил навершую секиры скользнуть на палубу и оперся на рукоять, покрытые царапинами перчатки, легли на головку из черного железа. «Вы нарушили перемирие», — сказал великий волк голосом, который походил на сыплющийся гравий. Его спутанные лохматые волосы, местами посеребренные, окружали обветренное лицо, напоминавшее заскорузлую кору дуба. Он не был стар по меркам космического десантника, но явно прожил уже половину своей жизни. И все же он пылал жизненной силой даже в самых незначительных движениях. Перед нами стояла упрямая старая душа, которая просто так не сдастся. Даже сейчас он не выказывал ни единого признака покорности. «Да, мы нарушили перемирие», — признал Киснарус. «И я молю, чтобы ты со временем простил меня. Тебе следует понять, великий Ярл, что из-за репутации твоего ордена в отношениях с имперскими властями цена ваших клятв стоит под вопросом. Сколько раз вы вступали в конфликт с эклезиархией, а с меньшими подразделениями Инквизиции? Я не был уверен, что могу доверять вам». Гримнар оскалился. Ты нарушил перемирие, убил тысячи слуг моего ордена, а теперь клятва преступниками оказываемся мы, когда ты сам, что, впрочем, и неудивительно, открыл огонь первым. Он взглянул через плечо на трех оставшихся гвардейцев. Вот почему мы так редко верим в то, что говорят чужеземцы, да? Никаких манер. Волки хохотнули, и Гримнар снова посмотрел на Киснароса. Ты хотел поговорить со мной? «Я здесь, мальчик. Говори. Мальчик». В этом с ним было сложно поспорить. Сейчас я впервые стоял в присутствии инквизитора Киснароса, и он оказался намного моложе, чем можно было сказать по нечетким гололитическим изображениям. Не сомневаюсь, что он в свое время перенес омолаживающую операцию. На самом деле, Киснарос не мог быть так молод, как выглядел. Ни один человек в 25 лет не смог бы стать лордом-инквизитором. На подобное возвышение обычно уходили века, и требовался легион союзников, приспешников и сторонников. На нем не было ничего похожего на доспехи, в руках он не держал оружие, за исключением золотого скипетра, подчеркивавшего его ранг. Можно сказать, он походил скорее на священника, нежели на инквизитора, в одеяниях насыщенно-красного цвета и с откинутым шелковым капюшоном, чтобы все могли видеть его лицо. Голос Инквизитора казался таким же молодым, ему не хватало того медного резонанса, который чувствовался в словах всех присутствующих аугментированных воинов. «Быстрее было бы телепортироваться сюда, не находишь?» Гримнар пожал плечами, массивная волчья шкура на его плечах шевельнулась вместе с ним. Мы не часто доверяемся телепортации, только в часы величайшей необходимости. Теперь говори: Почему ты молил меня о встрече? Молил? Не совсем так, Яру. Мы желаем обсудить условия вашей сдачи. Гримнар кивнул, словно эти слова были самым осмысленным, что до сих пор сходило с уст инквизитора. Понятно. «А если я захочу назвать тебя преступником, лживой гадюкой, у которой вместо крови течет моча, и слабоумным мальчишкой, который потерял берега, что ты скажешь тогда?» Киснарос на миг прикрыл глаза и покачал головой, всем своим видом показывая терпеливую благожелательность. Лорд Йорос улыбнулся, наслаждаясь издевкой. «Логан», — ответил инквизитор, — «успокойся, все кончено». «Станет ли твой орден сражаться без тебя?» Волк рассмеялся, и звук этот напомнил грубое рявканье. «Конечно. Как сражались бы твои серые рыцари. Мы братья, мы и они. Если бы во всем империуме человечества остался только один волк, он все равно не покорился бы врагам до последнего вздоха своего израненного тела. Тоже и с твоими рыцарями». Я заметил это в их глазах при нашей первой встрече. Я видел это, когда они сражались с великим зверем Армагеддона. Я вижу это в них и ныне. Они знают цену крови и слез. Ты. Он кивнул крошечному инквизитору. Не знаешь. И сомневаюсь, что ты понимаешь, как настраиваешь против себя серых рыцарей, вынуждая их вести войну, в которой они не хотят участвовать. Мой рот непроизвольно открылся, и я тихо его закрыл. Святой трон, его было сложно не уважать. «Мы для него словно развернутый свиток», — отправил Малхадиил. Верно, мой взгляд упал на лорда Йорса. Его руки лежали на мечах в ножнах, почти так же, как Ярл Гримнер опирался на свою секиру. По крайней мере, некоторые из нас. Киснарос быстро терял притворное терпение. «Ты лишился флагмана. «У нас есть другие корабли», — парировал Ярл Гримнар. «Твой Орден не выстоит против нас». «Нет?» «Хм...» — Великий Волк снова оглянулся на своих людей. «Мальчик-инквизитор говорит, что мы не выстоим против него». «Странно, мой Ярл», — ответил один из потрепанных волков, лысеющий воин с косматыми бакенбардами «Мы неплохо справлялись, пока они не подтерли свои задницы клятвой перемирия». «Да», — согласился Бранд хриплая глотка. «Так и есть. Может, стоит пригласить их на Фенрис, Ярул? Там им окажут прием потеплее». Грим наркивнул им, повернувшись назад к Йоросу и Киснарусу. «Скажите, кто из вас, шлюхиных сынов, отдал приказ открыть огонь по нашим кораблям?» «Я», — сказал Йорос. «Мне это не доставило удовольствия, но это сделано ради высшего блага». Ярл кивнул. «Я запомнил тебя, рыцарь. Я буду помнить это до самого волчьего часа. Клянусь тебе. Ни один финрисиец не забывает тех, кто нарушил законы меча в ножных и обнаженной глотке. Когда законы нарушены, обо всех правилах приличия и чести можно забыть. Предать предателя не сочтется за грех». Длинные светлые волосы Киснароса были стянуты в тугой конский хвост, не давая ни единой пряди упасть на лицо. «Довольно. Беды Империума не будут ждать, пока мы стоим здесь и рассыпаем суеверные обещания. Магистр ордена Гримнар, ты сдашься, как было условлено, а твои волки отступят». Ярл Гримнар вновь улыбнулся своей волчьей улыбкой, сверкнув влажными клыками. «Этого, — сказал он, — никогда не будет. Второе. Лорд Ярос на протяжении семидесяти лет осторожно и амбициозно руководил Восьмым Братством. Его уважали все в нашем братстве, хотя едва ли любили, почитали как воина, но редко когда стремились подражать. Список его подвигов был более впечатляющим, чем можно судить по его неприступному облику. Возможно, ему не воздавали почести за отличное командование или как воину передовой, но все в Ордене признавали, что ему нет равных в умении обращаться с парными фальчионами. Жизненно важным аспектом в арсенале любого фехтовальщика является умение просчитать движение врага и среагировать быстрее него. Ярос был настоящим мастером, а его рефлексы вызывали всеобщее восхищение. И все же его клинки едва успели покинуть ножны, когда секира Ярла Гримнара из черненой стали и червонного золота погрузилась в нагрудник и горло Гроссмейстера, одним мощным ударом оборвав достойную и уважаемую жизнь. Ярос рухнул, как подкошенный, умерев еще до того, как коснулся палубы. Секира Великого Волка, носящая имя Морка в честь какого-то дремучего фенрисийского суеверия о богине, охраняющей чертоги мертвых, вышла обратно, На ее активированном лезвии шипела кровь. Мой гроссмейстер был повержен за время, которое мне потребовалось, чтобы перевести взгляд с хриплой глотки на его сеньора. Это дает представление, с какой скоростью двигался Верховный Лорд Фенриса. Стоять! Закричал Киснарос, сквозь звон ляск оружия, сотни серых рыцарей, 300 штурмовиков подняли халганы, а также множество инквизиторов были готовы среагировать в соответствии со своими собственными способностями. Ни один из нас не повел и мускулом. Никто, кроме Гримнера. Великий Волк взмахнул секирой, забрызгав на кровью нашего лорда. «Это за мой корабль», — сказал он. «Тебе есть что еще пролепетать мне? Или мы закончили?» Логан. «Лорд Гримнар, твоему кораблю скоро придет конец, а в твое сердце целятся сотни стволов». Киснарос обошел истекающие кровью тело бывшего гроссмейстера Восьмого Братства. «Все кончено». «Ты же видишь, что кончено». Гримнар сделал шаг назад. «Единственное, что я вижу, это нарушившего клятву шлюхиного сына, который валяется на собственной палубе». «Я спрашиваю снова». «Тебе есть что сказать или чем угрожать мне? Мы оба знаем, что для твоего плана тебе нужен я». «Сдавайся», — мягко произнес лорд-инквизитор. «Чтобы ты воспользовался мной как знаменем покорности, размахивая им перед волками и полагая, будто это заставит их опуститься на колени? Скажи мне, что ты не настолько глуп, чтобы рассчитывать, будто это сработает». Киснер ухмыльнулся, прибавив раздражение к своей гамме чувств. Не заставляй меня убивать тебя. Не заставляй меня смеяться. Телепортационная вспышка ослепила нескольких штурмовиков, которые стояли ближе всего к ауре рассеивания, и заставила палубу задрожать у нас под ногами. Но мы были готовы. Ярос приказал нам оставаться бдительными, и момент настал. Когда оборудование на борту далекого скромосакса принялось тащить физическую форму Ярла, Гримнара и его людей, мы применили собственные силы, чтобы удержать их. Казалось, мы пытаемся удержать воду в растопыренной пятерне, и я понятия не имел, сработает ли это вообще. Телепортационный туман рассеялся и исчез. Гримнар, хриплая глотка и двое других волчьих гвардейцев остались на месте. В этот момент я заметил реакцию Ярла. как сжались его пальцы на рукояти секиры, как сузились глаза, пока он спешно что-то обдумывал. Словно загнанный в угол зверь, он был готов биться до последнего. Но под инстинктивной готовностью таился хитрый разум. Великий Волк был не просто воином, он был полководцем, рассчитывающим, какой урон успеет нанести противникам, прежде чем падет под их клинками. Я не сомневался, что он продолжит сражаться с нами, будучи даже изрубленным на куски. Он выпотрошит с десяток рыцарей, прежде чем испустит дух. За время нерешительности мы могли успеть убить или пленить их. Мы уже двинулись вперед, накапливая силы, чтобы прижать волков телекинетическим давлением, когда штурм болтер Ярла Гримнара рявкнул один единственный раз. Трое волчьих гвардейцев выстрелили вместе с ним, но в разных направлениях. Разрывные болты столкнулись с керамитом-хором-взрывом, за которым последовал миг страшной тишины. Четыре рыцаря рухнули на палубу, зияющими в шеях дырами. «Стоять!» — опять закричал Киснарос. «Свяжите их!» Мы выпустили собранную силу, но даже я, крошечная часть единого целого, почувствовал слабость нашей хватки. Гримнер знал, как лучше всего навредить нам. Погибло четыре юстикара, их отделения ничего не могли поделать после такого психического обезоруживания. Командиры их отделений больше не направляли их силы в объединенную мощь. Хуже того, я почувствовал, как каждый рыцарь борется с приступом боли и гнева, грозящим захлестнуть их. В буре света Ярл Гримнар и его волки исчезли из реальности. На мгновение сквозь закрытые щитами врата ангара я заметил, как поврежденный Скромосакс пришел в движение, пытаясь уйти от нас. Киснарос посмотрел на четырех мертвых рыцарей, а затем на убитого Йорса. «Пусть уходят», — тихо сказал он. Глава 23. Армада. Первое. На самом деле никто из нас не понимал Киснароса. Мотивы его действий и мысли оставались для нас полнейшей загадкой. Со временем нам на задворках флота стало понятно, что лорд инквизитор получил звание и титул благодаря серии карательных крестовых походов незначительных масштабов и городских зачисток. Без сомнений, дело достойное уважения. Но он едва ли он подходил для операции по сдерживанию, особенно такой, что пошла наперекосяк с самого начала. Эсминец серых рыцарей падения клинка продрифовал к растущей армаде инквизитора и доложил, что цель уничтожить невозможно. Один из армейских транспортников Сармагедона пришвартовался у станции до заправки в кириусской протяженности. Блок-конструкцию патрулировал крейсер космических волков, пока гвардейский корабль готовился к отправке. К этому времени сотня тысяч бойцов из урувелских всадников была распределена на семи транспортниках и отбыла в зоны боевых действий на других мирах. Один корабль серых рыцарей попросту не мог перехватить их всех, не говоря уже об уничтожении, пока они не достигнут места назначения. Подобные истории мы слышали уже десяток раз, каждый раз в них фигурировали другие корабли. И теперь, когда волки превосходили нашу экспедицию по силе и численности, они недвусмысленно дали нам понять, что правила игры изменились. Ксифос и Махарий, корабли одного типа с корабелой, на той же неделе приковыляли обратно к точке сбора армады и доложили, что корабли космических волков не просто открыли по ним огонь, но открыли первыми. Мы утратили связь с Каскарой, Спатой и Глефой Януса. Последний прослужил почти 10 тысячелетий флагманом Первого Братства. Корабель стало одним из кораблей, которому поручили разыскать его, что, к привеликому сожалению, нам удалось. В ночь, когда мы нашли его, Кастор вышел из варпа на границе королузской системы, отслеживая то, что Малхадиил и я могли описать лишь как сердцебиение в варпе. Даже когда я просто вслушивался в это настойчивое, пульсирующее давление в висках, у меня болела голова. Я знал это чувство, ведь мне уже приходилось с ним сталкиваться. «Словно на Армагеддоне», — сказал я Аннике. «Словно заря на Армагеддоне, когда битва была выиграна, а сотня моих братьев полегла в крови и пламени. На то, чтобы обнаружить Глефу, у нас ушло совсем немного времени». Безжизненный остров корабля вращался вокруг нетронутой станции слежения, принадлежащей Адептус Механикус, жрецы машинного бога, теперь использовали корпус как богатый источник металлов, если, конечно, ползающие по нему расхитители не занимались чем-то другим. «Убить!» — приказал я. «Убить их всех!» малхадиил покачал головой. «Отставить, капитан Кастер!» Мой брат встал передо мной, заградив вид на паразитов, занятых своим жутким делом. Ты хочешь нести ответственность за то, что усугубил положение еще больше? Правда? Не превращай войну Инквизиции в свою личную. Мы разгадали тайну сердцебиения в Варпе. Мы шли на звук, пульсацию шестого чувства, пока не узнали, что это было угасшее сознание пятидесяти самых могучих рыцарей нашего ордена, поверженных одним единственным ударом. «Вот почему», — сказал Малхадиил, — «это так похоже на Армагеддон». Это было одно и то же. Второе. Мы воссоединились с армадой через 16 дней, обнаружив по прибытии, что флот Киснароса вырос еще больше. Трон Императора пропульсировал Малхадиил, когда увидел в Окулюсе, что нас ждет. «Стоп, машина!» Кастер поднялся с трона и одернул парчевый китель. я приказал полная остановка будьте вы прокляты экран заполнился изображением огромной боевой баржи дрейфующей в неспешном патрулировании на ее красном бронированном корпусе были нарисованы белые черепа со стилизованной черной первое инквизиции назовите себя протрещал вокс или будете уничтожены какая мелочная театральность произнес Кастор, прежде чем взглянуть на нас. «Назовитесь сами», — ответил я. «Боевой корабль Адептус Астартес в Сакральной Истине, служащий священным ордосом Инквизиции Бога Императора. Повторяю, назовите себя». Малхадиил бросил на меня взгляд. «Бог Император?» Я вздохнул. «Фанатики. Ордены, считавшие Императора Богом, встречались нечасто. Такая вера была для введенных в заблуждение масс, которые мы поклялись защищать. Фрегат серых рыцарей корабела, мы возвращаемся к Армаде, как было приказано. Пауза. Возможно, запрос наших позывных по кораблям в поисках подтверждения. Как все изменилось. Мы никогда раньше не докладывали о своих действиях через сеть флота, поддерживая нашу секретность. Рвение Киснаруса обрекало всех этих людей на очистку разума просто за то, что они видели наши корабли, не говоря уже о том, что лицезрели нас во плоти. Мне стало интересно, действительно ли он не осознавал глубины своего лицемерия. С инквизиторами никогда нельзя было сказать наверняка. Никакое другое человеческое существо не может настолько искажать восприятие ради собственных устремлений. Путь свободен, корабела. Назовите свой орден, пожалуйста. Мы красные охотники, и для нас большая честь служить нашим лордам вместе с рыцарями Титана. Я не ответил. Кастор выключил вокс-канал и вопросительно поднял аккуратно подстриженные брови. У меня вопрос, который, как мне кажется, важен в данной ситуации. Спрашивай. В вашем кодексе Астартес говорится, что орден космического десанта насчитывает тысячу воинов, не так ли? Верно. Ауспик указывает на то, что к Армаде присоединилось около 20 кораблей в цветах красных охотников. Судя по всему, здесь. Я перевел взгляд на Акулюс. Малхадиил встал возле меня у поручней, когда корабела миновала в сакральной истине, и мы увидели скрытый за ее корпусом флот. Внезапно я понял, почему инквизитор и его союзники обладали таким влиянием в инквизиции. Здесь весь орден. Киснарос призвал целый орден. Третье. Мы прибыли за два дня до поступления приказа. Доложили об уничтожении и предполагаемом исчезновении еще пяти кораблей, и хотя в голосе Киснароса не слышно было большой охоты, он все же появился перед всеми офицерами и рыцарями флота в виде гололитического изображения. Под конец восьмого месяца войны, когда по стандартному тиранскому календарю 444 год 41-го тысячелетия должен был смениться новым солярным 445 годом, лорд-инквизитор Киснарус все же отменил преследование каждого судна, зараженного армагеддонским конфликтом. Никто из нас не удивился тому, что он признал поражение. После семи месяцев истощающих силы перехватов, уничтожения беззащитных аванпостов, истребления гражданских транспортников и коротких хладнокровных перестрелок с волками мы ожидали этой капитуляции. Как же мы ошибались. Фенрис, закутанный в мантию Гололит, доброжелательно развел руками. Мы немедленно отправляемся к Фенрису, родному миру предательских волков. Там мы предоставим им последний выбор. вновь служить верой и правдой после покаянного крестового похода подходящей длительности. Или войти в секвестированные архивы грешниками, о которых никогда более не будут говорить. Финрис, крепость